Пролог. Девять тысяч лет назад. Флотилии мертвецов дрейфуют по всему миру в подводных реках. Почти никто не знает о них, но теорию понять легко. Она гласит, море, в конце-то концов, во многих отношениях есть не что иное, как мокрая форма воздуха, А про воздух точно известно, что он разрежен на большой высоте, а чем ниже вы опускаетесь, тем плотнее он становится. Таким образом, когда застигнутый штормом корабль тонет и идёт ко дну, он рано или поздно достигнет такой глубины, на которой плотность воды остановит его падение. Короче говоря, он перестанет тонуть и будет плавать под водой, недосягаемой для штормов, но и морского дна далеко ещё не достигшей. Здесь царит покой, мёртвый покой. У некоторых затонувших кораблей сохраняются снасти, а у некоторых даже паруса. У многих есть команда, запутавшиеся в снастях или привязанные к рулевому колесу моряки. Благодаря подводным течениям их путешествие всё ещё продолжается. Без цели, без гавани, плывут по миру мёртвые корабли с командами из скелетов над затонувшими городами и между подводными горами. До тех пор, пока корпус не рассыплется в прах от гнили и корабельных червей. Иногда с них срывается якорь и падает на самое дно, в холодную тишину глубоководной равнины, тревожа покой столетий, поднятым облачком ила. Один из таких якорей почти попал в анхморада, который мирно сидел на дне и смотрел на мёртвые корабли, плывущие высоко над его головой. Он запомнил это событие потому что это было единственное, что с ним случилось интересного за последние девять тысяч лет. Пролог. Месяц назад. Есть такая болезнь семафорщиков. Вроде солнечного удара у моряков, когда, проведя несколько недель под безжалостным солнцем, они вдруг воображают, что корабль окружен зеленой травкой и просто шагают за борт. А семафорщики... Иногда воображают, что умеют летать. Большие семафорные башни стоят через каждые 8 миль, и если забраться на самый верх, то вы окажетесь в 150 футах над землёй. Говорят, если слишком долго находиться там с непокрытой головой, то ваша семафорная башня начинает казаться всё выше, а соседние башни всё ближе. И в конце концов, вам покажется, что можно запросто перепрыгнуть с одной башни на другую. или перелететь, оседлав снующие между ними невидимые сообщения. А может быть, вы вообразите, что вы и есть сообщение. Говорят, это не более чем временное помешательство, вызванное шумом ветра в оснастке. Точно никто не знает. Те, кто шагнул в воздух с высоты 150 футов, редко склонны потом делиться впечатлениями. Башня слегка гнулась под порывами ветра, но так и было задумано. Куча новых идей была воплощена в этой башне. Она использовала и сохраняла энергию ветра, чтобы работали механизмы. Она гнулась, но не ломалась. Она вела себя скорее как дерево, чем как строение. Большую часть её конструкции можно было собрать на земле, а потом установить башню на нужном месте всего лишь за час. И она была изящной и красива. И она могла посылать сообщения почти в 4 раза быстрее, чем башни старой конструкции. Используя новую систему заслонок и разноцветные огни. Вернее, вскоре сможет. Как только они разрешат несколько проблем, связанных с задержкой срабатывания механизма. Юноша проворно взбирался на самый верх башни. Большую часть пути он проделал в липком утреннем тумане, но теперь выбрался на сияющий солнечный свет, а туман простирался внизу как море до самого горизонта. Он не обращал никакого внимания на окружающие красоты. Он никогда не мечтал о полётах. Он мечтал о удивительных механизмах, которые делали бы возможным такое, о чём раньше и помыслить не могли. А прямо сейчас он мечтал обнаружить, почему же опять заклинило блок заслонок. Он смазал ползунки, проверил тяги, а потом ему пришлось качнуться далеко в сторону, сквозь свежий утренний воздух, чтобы дотянуться и осмотреть сами заслонки. Проделывать такие трюки было не положено, но любой линейный знает, что иногда только так можно заставить светофор работать. Да и вообще, это совершенно безопасно, если ты Раздался дзынь. Он обернулся и увидел, что карабин его страховочной верёвки лежит на подъездной дорожке. Заметил тень, почувствовал жуткую боль в пальцах, услышал крик и упал. Как якорь Глава 1. Ангел, в который наш герой испытывает надежду, величайший дар. Говорят, что перспектива быть повешенным с утра пораньше чудесным образом заставляет разум человека предельно сосредоточиться. К сожалению, он неизбежно сосредотачивается как раз на том, что помещается в теле, которое утром повесят. Человек, которого собирались повесить, Получил от своих любящих, но не очень мудрых родителей имя Мокрист фон Губвик. Однако он не собирался порочить это имя, если такое имячко в принципе возможно оборочить, будучи подвешенным под ним. Для всего мира в целом и а также для его кусочка под названием Смертный приговор в частности, он был Альбертом Блестером. Он решил взглянуть на ситуацию с хорошей стороны и постарался сосредоточить свой разум на том, чтобы не быть повешенным сегодня утром. а в особенности на том, как бы половче выскрести с помощью ложки крошащийся цемент вокруг одного из камней в стене его камеры. Эта работа занимала его уже пять недель, а ложка в процессе сточилась до размеров пилки для ногтей. К счастью, тюремщики здесь не утруждали себя сменой постельного белья, потому что в противном случае они обнаружили бы самый тяжелый в мире матрас. Предметом его забот был большой и тяжелый камень, с вбитой в него железной скобой для крепления кандалов. Мокряст сел лицом к стене, упёрся в неё ногами, обеими руками ухватился за скобу и потянул изо всех сил. Его плечи свело судорогой, а перед глазами поплыл красный туман. Но камень всё-таки вывалился из стены, издав какой-то странный тихий звяк. Мокряст с трудом отодвинул его в сторону и заглянул в образовавшуюся дыру. Другой её конец Был запечатан ещё одним огромным камнем. Свинт вокруг которого выглядел подозрительно свежим и очень крепким. Прямо перед ним лежала новая ложка, блестящая. Пока он разглядывал её, у него за спиной раздались аплодисменты. Он повернул голову, недавно перенапряжённые сухожилия заныли от боли, и увидел нескольких тюремных охранников, глядевших на него сквозь решётку. Прекрасная работа, мистер Блестер, сказал один из них. Арон теперь должен мне 5 долларов. Я ведь говорил ему, что вы очень упорный. Он просто упрямец, вот как я сказал. Вы подстроили всё это, да, Уилкинсон? слабым голосом спросил Мокрист, вернувшись к созерцанию ложки. О, это не мы, сэр. Приказ лорда Ветеринари Он особо подчеркнул, что всем осуждённым преступникам должна быть предоставлена возможность выбраться на свободу. На свободу? Да здесь же этот чёртов огромный камень лежит на пути. Да, сэр. Лежит, сэр. Именно так, лежит, согласился охранник. Это же только возможность, а не сама свободная свобода, как таковая. Звучит немного глупо, да? Да уж, согласился Мокрист. Он не стал добавлять: "Вы ублюдки". В конце концов, охранники совсем неплохо обращались с ним все эти шесть недель, а он взял себе за правило налаживать хорошие отношения с людьми. В этом ему не было равных. Навыки общения были его основным товаром. Может быть, даже и вовсе единственным. Ну и, кроме того, у них были большие дубинки. Так что он осторожно добавил лишь. Возможно, кое-кому это показалось бы жестоким, мистер Уилкинсон. Несер. Да, Мы спрашивали его об этом, сер. Но он сказал вовсе нет. Он сказал, что это курс. Охранник наморщил лоб. Труднотерапи. Это такие упражнения для здоровья, предотвращают хандру и дарят величайшее из всех сокровищ надежду, сер. Надежду, мрачно пробормотал Мокрист. Вы не расстроились, сер? Расстроился? Да от чего же мне расстраиваться, мистер Уилкинсон? Да уж, вы не то, что ваш предшественник в этой камере, сэр. Он умудрился пролезть вот в ту сливную трубу. Очень маленький был человек, очень гибкий. Мокрист взглянул на маленькую решётку в полу. Такой вариант ему даже в голову не приходил. Она ведёт в реку, спросил он. Охранник улыбнулся. Вы бы так и подумали, да? Вот он был действительно расстроен, когда мы выудили его обратно. Рады видеть, что вы поняли дух этой затеи, сэр. Вы стали просто образцом для всех нас. Ну, как вы себя вели? Приотле цемент в матрас, да? Очень немного, очень аккуратно, очень чистенько. Содержать вас здесь это и в самом деле поднимало нам настроение. Кстати, миссис Уилкинсон передаёт вам самую искреннюю благодарность за корзинку с фруктами. Очень шикарная корзинка. В ней даже кумкваты были. Не стоит благодарности Уилкинсон. Начальник тюрьмы аж позеленел от зависти из-за этих кумкватов, потому что у него в корзинке оказались только финики. Но я сказал ему сэр, что фруктовые корзинки они как жизнь. Пока не снимешь сверху ананас, ни за что не угадаешь, что же там под ним. Он тоже вас благодарит. Рад, что ему понравилось мистер Уилкинсон, рассеянно сказал Мокрист. Некоторые дамы, раньше сдававшие ему жильё, приносили в тюрьму передачи для бедного заблудшего мальчика. Эмокрист считал разумным инвестировать в щедрость. В конце концов, чтобы сделать такую карьеру, как у него, в первую очередь нужно быть стильным. Вообще говоря, как бы ни взначай заметил мистер Уилкинсон: "Мы тут с ребятами подумали, может, вы захотите сейчас облегчить свою дошу? Ну, на предмет местонахождения того самого места, в котором расположена та самая точка, где вы, да, что тут уж ходить вокруг да около, где вы спрятали украденные деньги?" Вся тюрьма притихла. Даже тараканы внимательно слушали. "Нет, я не могу сделать этого, мистер Уилкинсон", громко ответил Мокрист, предварительно выдержав драматическую паузу. Он похлопал себя по карману куртки, поднял палец и подмигнул. Охранники улыбнулись в ответ. "Эх, как мы вас понимаем, сэр. А сейчас я бы на вашем месте немного отдохнул, сэр, потому что через полчаса мы вас повесим", сказал Уилкинсон. "Эх, а как же мой завтрак?" Завтрак не подаётся до 7 часов, сэр, укоризненно напомнил тюремщик. Но, знаете что? Я сделаю вам сэндвич с беконом, потому что уважаю вас, мистер Блестер. До рассвета оставалось всего несколько минут, когда его провели по короткому коридору, вывели из тюрьмы и припроводили в небольшую комнатку под шефафом. Мокрис почувствовал, что смотрит на самого себя со стороны, как будто часть его души отделилась от тела и летала вокруг как воздушный шарик, готовый сорваться с верёвочки. Комнатка освещалась сквозь щели в помосте и шкафута у него над головой, и в особенности сквозь щели по краям большого люка. Петли упомянутого люка в данный момент аккуратно смазывал человек в капюшоне. Заметив вновь прибывших, он прервал своё занятие и сказал: «Доброе утро, мистер Блэстер!» — он любезно снял капюшон. «Это я, сэр, Даниэль, раз вздёрнуть труппер. Сегодня я ваш палач, сэр. Не волнуйтесь, сэр, я повесил десятки людей, так что вскоре мы с вами расстанемся». «А правда, что человеку, которого не смогли повесить с третьей попытки, даруется помилование, Дэн?» — спросил Мокрест, пока палач аккуратно вытирал руки ветошью. «Слышал я о таком, сэр, слышал». Но у меня ведь не за красивые глаза прозвали раз вздёрнуть сер. Желает ли сер надеть сегодня чёрный мешок на голову? А чем это поможет? Ну, некоторые считают, что мешок добавляет экстравагантности. К тому уже он скрывает вылезшие из орбит глаза. На самом-то деле, мешок это больше для зрителей. Кстати, их сегодня немало собралось. Думаю, это от того, что вчера Timesa опубликовала отличную заметку про вас. В ней все говорят, каким вы были замечательным юношей и всё такое. Эм, вы не согласились бы предварительно подписать мне верёвку, сэр? Ну, я имею в виду, что после того, мне вряд ли удастся попросить вас об этом, а подписать верёвку? Удивился мокрест. Да, сэр, ответил палач. Это типа традиция такая. Многие охотно покупают использованные верёвки. Коллекционеры, можно сказать. Чего только люди не собирают, а? Подписанная, конечно же, стоит дороже. Он взмахнул в воздухе толстой верёвкой. У меня и ручка специальная есть, чтобы на верёвке писать. Как насчёт одной подписи на каждую пару дюймов? Просто подпись, никаких посвящений не нужно. Для меня это живые деньги, сэр. Буду очень вам признателен. Так признателен, что не повесите меня? спросил Мокрист, принимая ручку. Палач благодарно рассмеялся. студо в литворением кивая, мистер трупер следил, как мокрист подписывает верёвку по всей длине. Отличная работа, сэр. Считайте, что вы только что подписали мой пенсионный план. Ну а теперь, все готовы? Я нет, быстро сказал Мокрист, чем вызвал новый приступ всеобщего веселья. "Новые тип, мистер Блестер", сказал мистер Уилькинсон. "Нам будет не хватать вас, это правда". "А уж мне-то как будет вас не хватать?" ответил Мокрист. Это снова было воспринято как остроумная шутка, Мокрист вздохнул. Вы действительно думаете, что такие спектакли помогут предотвратить преступления, мистер Трупер, поинтересовался он. Ну, в общем, я думаю, трудно сказать точно, потому что, видите ли, проблематично подвергнуть учёту те преступления, которые не были совершены, сказал палач, напоследок ещё раз проверяя, хорошо ли открывается люк. Однако, в частности, сер я бы отметил высокую эффективность этих мероприятий. — В каком смысле? — спросил Мокрест. — А в таком, что там, наверху, на Ишафоте, я никого и никогда не встречал дважды. Ну что, пойдем? Когда они вышли на свежий утренний воздух, в толпе началось оживление. Раздалось несколько криков «Бу!», а кое-где даже послышались аплодисменты. Все-таки люди странно мыслят. Укради пять долларов, и тебя назовут мелким воришкой. Но если ты украл тысячи, то ты уж одно из двух: или ты правительство, или герой. Пока зачитывали список его преступлений, Мокрист просто смотрел в пространство. Он никак не мог избавиться от чувства, что всё происходящее просто нечестно. Он никогда не опускался до того, чтобы бить кого-нибудь по голове, он даже дверь ни разу не выламывал. Ну да, иногда вскрывал замки, но потом всегда аккуратно запирал их за собой. Помимо всех этих конфискаций, неожиданных разорений и внезапных банкротств, что он в сущности сделал действительно плохого? Он просто менял местами числа. Где плохая сегодня толпа собралась? Заметил мистер Трупер, перебрасывая верёвку через перекладину и занимаясь узлами. И пресса тоже. Кого вздернули даст подробный репортаж, конечно же, и Times тут, и Pseudopolis Herald. Это, наверное, из-за банка, который там обанкротился. Да и корреспондент из Дели Равнин 100 тоже здесь я слыхал. У них отличный финансовый раздел. Я всегда смотрю там цены на использованные верёвки. Вихоже куча народу мечтает увидеть вас в петле, сэр. Мокрис заметил чёрную карету, тихо возникшую позади толпы. На ней не было герба. По крайней мере, так казалось, если вы не знали маленький секрет. Гербом лорда Ветинари был чёрный щит. Чёрное на чёрном. Нельзя не признать, У этого ублюдка есть стиль. «Э, что?» спросил он, почувствовав, что его толкнули в бок. «Я спросил вас, не хотите ли сказать последнее слово, мистер Блэстер?» осведомился палач. «Это обычный такой. Может, вы заранее придумали что-нибудь?» «Вообще-то я не собирался умирать», сказал Мокрист. И это была правда. Он действительно не собирался, вплоть до настоящего момента. Он был уверен, что хоть что-нибудь помешает этому случиться. Отличное последнее слово, сэр, одобрил мистер Уилкинсон. Ну и что же, приступим? Мокрис прищурился. За навеской на окне кареты шелохнулась, потом открылась дверца. Перед ним забрежжала надежда, величайшее сокровище. Нет, постойте. На самом деле это не было моё последнее слово, поспешно сказал он. Э, дайте подумать. Из кареты вышел худощавый, похожий на клерка человек. Э, в общем, сейчас неплохую речь скажу. Э, Ага. Теперь в происходящем появился смысл. Ветеринар просто хотел испугать его. Вот что. Очень в его стиле, судя по тому, что Мокрист раньше слышал об этом человеке. Ну а теперь дело идёт к помилованию. Я, э, я Там внизу клерк с трудом продирался сквозь плотную толпу. Не могли бы вы немного поторопиться, мистер Блестер, сказал палач. Хорошенького понемножку, да? Я хочу сделать всё как следует, раздражённо сказал Мокрист. Наблюдая, как клерк пытается обойти огромного тролля. "Да, но всему же есть предел, сэр", потрубил его палач, слегка обеспокоенный нарушением установленного этикета. "Иначе вы могли бы говорить э, целые дни напролёт. Коротко и ясно, сэр. Вот в чём стиль". "Верно, верно", сказал Блэстер. "Э-э, о, посмотрите. Вы видите вон того человека? Вон он машет вам". Палач взглянул на клерка, который уже пробрался в первые ряды толпы. "А меня сообщение от лорда Вединари", прокричал клерк. "Да!" воскликнул Мокрист. "Он говорит, пора приступать к делу. Уже давным-давно рассвело", крикнул клерк. "О", сказал Мокрист, пожирая взглядом чёрную карету. "У проклятого Вединари чувства юмора ничуть не лучше, чем у охранников в тюрьме. Давайте же, мистер Блестер, вы же не хотите, чтобы у меня были неприятности", сказал палач, похлопав его по плечу. Всего пары слов, и все мы отправимся дальше по жизни, исключая присутствующих, разумеется. Ну что же, вот и настал тот самый миг. Мокрец испытал даже какое-то странное облегчение. Не нужно больше опасаться худшего, потому что худшее уже случилось, и скоро всё будет кончено. Охранник был прав. Всё, что нужно сделать в этой жизни, это вытащить ананас, сказал себе Мокрец. Он большой, колючий и шишковатый. Но зато под ним могу таке зацепирсики. Эта теория прекрасно подходила для жизни, но сейчас казалась абсолютно бесполезной. В таком случае, сказал мокрый с фунгувик, я вручаю свою душу любому богу, который сможет найти её. "Мило", прокомментировал палач и дёрнул за рычаг. Альберт Блестер умер. Впоследствии все согласились с тем, что он произнёс отличное последнее слово.